Издательство «Эксмо» представляет Проходимцы Автор – Олег Бондарев Читает – Максим Гамаюнов Быть проходимцем – это не просто таскать магические артефакты из-под носа складников. Это еще и прятать черные метки, несущие мрачное предзнаменование от зоркого ока полиции. Воровать вещи по заказу поймавшего тебя монстра. Врать любимому дядюшке, который наивно думает – что можно расплатиться с полудохлым Гарри, катаясь на такси с рассвета до заката. Но еще сложнее быть измерителем-альбиносом. Мало того, что магия обжигает хуже, чем огонь. Мало того, что прохожие оглядываются и бормочут проклятие тебе вслед. А треклятый профсоюз, возникший будто из ниоткуда, крайне настойчиво уговаривает тебя платить огромные взносы. Хуже всего, что волшебство постепенно уходит из мира, и ты в скорости можешь лишиться работы. Хотя, если вдруг ты найдёшь способ перестать быть альбиносом. А что будет, если эти персонажи попадут в одну передрягу? Будто и своих проблем им не хватало.